Глава 4. Гречанка На Садовой улице, невдалеке от Невского проспекта, существовала еще во время начала царствования императрицы Елизаветы большая кондитерская, род ресторана с бильярдными комнатами. Кондитерская эта охотно посещалась офицерами и золотой молодежью того времени. Говорили, что в задних комнатах этой кондитерской для завсегдатаев ее имелись ломберные столы, где можно было до утренней зари сражаться в азартные игры. Это, впрочем, не было ни разу удостоверено полицейским протоколом. Но ни одни эти приманки привлекали посетителей в этот укромный веселый уголок, прозванный среди молодежи того времени Капуей. Жена содержателя кондитерской, грека Николая Мазараки, неизвестно приблизительно когда и по каким причинам появившегося на берегах Невы, красавица Калесфения Фемистокловна заставляла, если не биться сердца, то смотреть, как кот смотрит на сало многих петербургских лавеласов. Насколько старый Мазараки был безобразен со своим ударяющим в черноту смуглым лицом, с красным глубоким шрамом на правой щеке, длинным красноватым носом, беззубым ртом, лысой головой, жидкой растительностью на бороде и усах и испещренными красными жилками, постоянно слезоточными глазами, настолько прелестна была его жена. В начале появления этой четы во главе кондитерской 23-24 летняя женщина в полном расцвете южной красоты. Высокая, стройная, с черной как смоль длинной косой, толстой змеей в несколько рядов закрученной на затылке и своей тяжестью заставляющей ее обладательницу закидывать голову и придавать таким образом всей фигуре величественный царственный вид. Высокая грудь, маленькие руки с тонкими пальцами, миниатюрные ножки довершали чисто классическую прелесть этой женщины, с гордым властным видом стоявшей за прилавком и с видом полководца распоряжавшейся армией гарсонов. Такова она была в своем величавом спокойствии. Она была, если только это возможно, еще лучше, когда ее громадные миндалевидные глаза дарили кого-нибудь приветливым взглядом. И когда ее красные, как кораллы, художественно очерченные губы складывались в радостную улыбку. С этим выражением лица, против которого немногие могли устоять, встречала она почти всегда своих постоянных посетителей. Хороша она была и в минуты вспышек гнева, когда ноздри ее правильного с маленькой горбинкой носа раздувались, как у арабского коня. Глаза метали ослепительные искры, а нежные смуглые матовые щеки вспыхивали багровым румянцем. Такова она была изредка со своими подручными, чаще со своим мужем. Она оказалась неприступной. Но наружность обманчива вообще, а женская по преимуществу. Многие из завсегдатаев хвастали своей близостью с ней. Но хитрая гречанка умела так вести свои дела, что нельзя было отличить хвастовства от правды. Она была равна со всеми при всех, а какова она была наедине, знали лишь те, кто был с нею. Каждый подозревал в другом обманутого соперника, и хвостовство близостью с Калисфенией было осторожно под пьяную руку в неопределенной форме. Кованая большая шкатулка, об в особенности укладываемые в нее крупные ассигнации, могли бы быть красноречивыми и убедительными доносчиками на свою хозяйку. Но и шкатулка и ассигнации молчали. Молчал и старый муж. Знал ли он это, или же до него не дошла очередь, так как известно, что мужья узнают о поведении своих жен последними.